Впрочем, красоты башни меня интересовали в последнюю очередь. Я больше беспокоился насчет того, кто сейчас выскочит из этих колонн и начнет пытаться отправить у меня в вечное путешествие без обратного билета. Однако в роскошном вестибюле никого не было. Во всяком случае, мне так показалось, после того, как я с полминуты поставил столбом на зеркальной плитке, оценивая обстановку, К сожалению, только показалось. Он поднялся с глубокого серого дивана, стоящего неподалеку от ресепшена, хотя я готов был поклясться, что секунду назад там никого не было. Кудачавый тип в черном костюме и расстегнутом длиннополом плаще того же цвета, одетом поверх официальной униформы делового человека. Однако вряд ли это существо можно было назвать человеком. Из левого рукава плаща свисали к низу неестественно длинные белые худые пальцы, напоминающие кости высохшего скелета, не оканчивающиеся столь же длинными ногтями, слегка загнутыми вовнутрь. А из правого рукава торчал никелированный металлический протез, чем-то напоминающий щипцы для колки орехов. Но все же. Несмотря на странные конечности, существа больше всего притягивало взгляд его лицо, похожее на череп, обтянутый кожей, в глазицах которого адским огнем сверкали рубиново-красные глаза. «Тысяча — Тысяча тулху, пробормотал я. — Неужели опять? Несколько лет назад я уже видел подобную тварь, которая чуть не убила меня. Помнится, тогда я выдрал из похожей морды огненный глаз, а два других незнакомых мужика сумели добить жуткое чудовище. Как говорится, втроем еле справились. А тут, боюсь, что один на один шансов у меня никаких. Можно даже и не дергаться. — Верное решение, Иван! — растянул монстр в жуткой улыбке резиновой губы. — Дергаться против меня... Нет совершенно никакого смысла. Как видишь, я поставил интересный научный эксперимент. И он удался на все сто процентов. Его свистящий голос, больше напоминающий на шипение, вообще не был похож на человеческий, и уж тем более не имел ничего общего с голосом человека, которого я когда-то знал. Но никелированный протез, заменяющий руку, заставил предположить невозможное... «Вы глаза и ты?» Монстр вновь ухмальнулся. «Надо же! А я и почти забыл, что у меня когда-то было столь странное прозвище!» Прошипел он. «И даже имя! Гусаров Валерий Петрович!» Правда, с того времени Валерий слегка изменился. И глаза покраснели от постоянно разогретого мозга. Ногти улучшились от ускоренного обмена веществ. Силы слегка прибавилась и физической, и ментальной. Вот только воспоминания остались. Странные воспоминания, словно не со мной это все было, в какой-то сильно другой жизни, и притом чужой, никак не моей. Он говорил медленно, словно дегустируя слова, и, проговорив их, скривился. Вкус прошлого практически никому не нравится, и бывший ученый-историк, похоже, не был исключением. А я тем временем лихорадочно сопоставлял факты. В тюрьме этот ученый рассказывал мне об умлетах, не иначе откованных из артефактов по типу моей бритвы. Меченосцу, потомку жрецов культа Бога Солнца, по штату положено иметь клинковое оружие. Свой кинжал, способный превращаться в меч, я потерял в схватке с красноглазым. Однако через некоторое время у меня появилась бритва, Так, может, и у потомков змея Сетха, которые веками пытались истребить меченосцев, также есть свои артефакты, дающие им силу? — Верно мыслишь, Иван, — прошипел красноглазый. — Походу, он читал мои мысли, словно раскрытую книгу. Ибо я ощутил легкое и омерзительное прикосновение внутри своего черепа, словно до моих извилин дотронулась тонкая склизлое щупальце. И ни одно. Через мгновение у меня уже было стойкое ощущение, что внутри моей головы поселился осьминок, ощупывающий содержимое моего черепа. И звуки влажного шелеста его щупалец по моим мозгам складывались в слова, которые я понимал, не слыша. Верно мыслишь, человек. Древний артефакт дал мне силу, по сравнению с которой даже нож рассекающей границы миров, кажется детской игрушкой. Но и предшественник, бестолковый гитарист, не смог раскрыть потенциал этого сокровища и превратился в жалкого маньяка, убивающего ради убийства. Бессмысленное глупое занятие. Тебе ли не знать, что у любого убийства должна быть цель? Древний артефакт. Только сейчас я заметил, что на груди... Нет, в груди, под строгим серым галстуком монстра, еле заметно пульсирует зеленоватое свечение. Словно сердце бьется, просвечивая сквозь одежду. Другое сердце, не человеческое. — Ни в чем твоя цель, — подумал я, — и Валерий, если все еще можно было назвать... Этого монстра человеческим именем меня услышал. Сделать этот мир идеальным. Без войн, конфликтов, насилия, бессмысленных споров, стрессов, наркотиков, алкоголя. Без убийств люди будут всегда счастливы, и работая и отдыхая. В конечном итоге еще классик сказал, что наша жизнь игра так пусть люди играют и будут счастливы то есть все эти игры это твоих рук дело еще один вариант дармового счастья для каждого человека на планете мысленно усмехнулся я а тех кому оно не нужно не охваченных твоей игрой в расход да Прошелестело у меня в голове человек не понимающий своего счастья, несчастен. Поэтому проще и лучше для всех, включая его самого, избавить страдальца от мучений. Шепот в моей голове убаюкивал, расслаблял, успокаивал. Я чувствовал, что еще немного, и я поверю в то, что он размеренно и целенаправленно внушал мне, мягко, но настойчиво внедрял в мое сознание «Не понимаю, зачем я тебе нужен?» — подумал я. Мысли путались, словно снулые осенние мухи, попавшие в паутину. Но я еще соображал, что происходит, хотя уже довольно туго. Да ведь по похожей схеме посредством своих нейрофонов он превращал сотни, тысячи людей в безвольных кукол, покорных его безумной воле. Задурманить мозги, завлечь красивой картинкой а потом превратить в рабов. Веками наши кланы воевали друг с другом. Меченосцы истребляли жрецов Сетха и их прислужников, а жрецы меченосцев. Но это было не всегда. До люкой древности мы сотрудничали, и ты видел это недавно во сне, не так ли? «Черт, да ведь правда!» «Тот сон, когда меченосцы по наводке жрецов Сетха казнили мусорщиков?» «Ты все верно понял!» — прошелестел голос. «Когда-то мы вместе боролись против тварей, желавших захватить нашу планету. Мне удалось подчинить их своей воле, но боюсь, что это временно. Ты поможешь мне, меченосец?» Ведь ты тоже не раздрался с ними. Так давай спасем эту планету вместе, избавив ее от бесполезного биомусора и навсегда закрыв сюда путь тварям из иных миров. От биомусора. Против моей воли, моели, перед глазами у меня возникли недавно увиденные картины. Горящие здания Москвы, Трупы на ее улицах, люди-зомби, равнодушно убивающие других людей. Чужая Москва совсем не та, которую я покинул несколько лет назад. Чужая ли? Нет. Моя. Это мой город. Моя страна. Моя планета, которую я хрен когда отдам красноглазым уродам с их кровавыми моделями всеобщего счастья. Я так и думал, хотя признаться, все же надеялся, что ты окажешься разумнее. Мне показалось, что в равнодушном шелесте скорских отростков, ощупывающих мой мозг, проскользнула легкая нотка разочарования. Жаль, но похоже, мой бестолковый предшественник был в чем-то прав. Пытаюсь отправить тебя на тот свет. Меченосец или снайпер. Впрочем, какая теперь разница? Убей его. Я не совсем понял, к кому это относится, когда из-за спинки серого дивана вывернулось нечто. Длинное кошачье тело, родливая клыкастая голова и острые уши с кисточками. Зона меня побери, но такие же... Ну, почти такие же уши были у моего лютого, лютика, как называла его Маша, кота-каракала, которого я уже сам когда-то попросил Валерия придержать у себя до моего возвращения. И вот я вернулся, но Валерия больше не было. Вместо него я встретил чудовище, которое еще в бытность свою человеком много говорило о власти над миром и людьми, его населяющими, Что-то изменило ученого не иначе. То самое второе сердце, что бьется у него в груди. И рядом с монстром изменился и мой лютик, превратившись в мутанта размерами не уступающего ягуару. Видимо, аномальной энергии того артефакта, который умудрился засунуть в себя Валерий, хватило и на трансформацию моего старого товарища, также ставшего чудовищем. «Убей его!» — повторил новый хозяин моего питомца. — Ну же! И лютый прыгнул. А я стоял столбом, не в силах пошевелиться. Неведомая сила сковала мое тело, словно зафиксировав его невидимым цементом. — Валерий Псионик! — пришла вялая мысль. — Телепат, способный управлять биологическими объектами. — Очень сильный, нереально сильный. Я, словно в замедленном фильме, наблюдал, как кошкоподобный мутант летит ко мне стрелой, вытянув в мою сторону толстые лапы с длинными когтями, напоминающие небольшие загнутые ножи керамбиты. Одного удара такой лапкой вполне будет достаточно, чтобы разорвать в клочья шею человека. Что ж, надеюсь, Лютик по старой памяти не заставит меня долго мучиться. И тут наши взгляды встретились, мой и мутанта. Теперь у Лютова были другие глаза, желто-красные, со змеиным длинным вертикальным зрачком, рассекающим глазное яблоко сверху вниз. И внезапно в этих безжизненных глазах я увидел что-то другое. Неузнавание, нет, мертвое не может проявлять эмоций, просто другое, осмысленное может быть. Насколько может проскользнуть таково я в глазах страшный твари, чем-то похожей на синкса, самый жуткий кошмар Чернобыльской зоны, которого побаиваются даже болотные ктулху. Тем не менее полет тяжелого тела было уже не остановить и лютый ударил лапой, которой можно, наверное, убить быка, но не когтями и не в голову, а в грудь мягкой. Расслабленные лапы, и от шлепка которой я рухнул на пол, словно дерево, снесённое ураганом. Хорошо, что у моей куртки был капюшон, и я не приложился голым затылком о плитку. Иначе, думаю, моя голова раскололась бы, словно орех. А так, между полом и головой, оказался смятый кусок толстой материи. Тем не менее, долбанулся я башкой значительно, аж хрестоматийные звезды из глаз посыпались. «Больно, блин!» Но я сразу отметил, что к моему телу вернулась подвижность. Ну да, псионик держал не мое тело. Ему достаточно мысленно воздействовать на крошечный участок мозга, чтобы кукла делала то, что хочется хозяину, или не делала. Например, не двигалась, покорно ожидая смерти. А сейчас от удара головой о пол сбилась настройка. Надолго ли? Да кто же его знает? Но мне было достаточно этих мгновений, чтобы понять. Чемодан я так и не выронил. Вцепился рефлекторно. Нашему брату, ветерану зонных конфликтов, если в руки попадает реально хорошая вещь, то он за нее до последнего держится. Зачем? А, например, чтобы вот в такой ситуации направить на очередную паскуду ту замечательную вещицу и нажать на неприметную кнопку интегрированный в ручку. Штормовой автомат АШ-12, спрятанный в чемодане. На то нажатие немедленно отозвался тяжелой молодебой и нехитлой отдачей. Как-никак калибр 12,7 миллиметра обязывает. Хорошо, что я догадался упереть чемодан в грудь. Иначе бы его вполне могло вырвать из руки. То есть на весу, как в кино, из него не постреляешь. А жаль... Хорошо бы смотрелось на экране, если бы кто-то решил снять фильм о происходящем. Ну, если мне в голову полезла всякая чушь, это значит, что ситуация реально серьезная. Серьезнее некуда. Калибр у чемоданного автомата был жестокий, пулеметный, и пули пробили весьма существенные входные отверстия в теле Валерия. Не живут с такими дырами в теле и на месте не стоят. После очереди из Аша 12 на колонну позади монстра должна была отбросить кусок окровавленного мяса, разорванный разохмаченный очередью, выпущенный с расстоянием несколько метров. Но Валерий стоял на месте, даже не шевельнувшись, лишь голову опустил, посмотрел на изуродованную одежду и покачал головой. — Ну вот, костюм не испортил, свалочь! Раздраженно прошипело чудовище, на теле которого стремительно зарастали пулевые отверстия, что было отлично видно сквозь дыры в разорванной одежде. Что ж, время разговоров прошло. На, получи! Глаза Валерия из огненно на красных стали кровотемными, почти черными. И я своей чуйкой, которая никогда меня не подводила в зонах, понял... Это финиш. Все, отстрелялся снайпер навсегда. Показалось, что в огромном зале все замерло на долю мгновения. Пылинки зависли в воздухе, время остановилось. Наверное, такое бывает за секунду перед тем, как цунами обрушивается на берег, заполненный людьми, когда обреченные просто стоят и смотрят на приближающуюся гигантскую волну, заслонившую собой небо. Бежать — бессмысленно, сопротивляться — невозможно. Кричать — да хоть оборись, никто не услышит твоего вопля, который по-любому потонет в вязкой тишине, окутавшей все вокруг. Остается только смотреть и ждать, когда закончится эта секунда. Последняя. Но внезапно откуда-то сбоку, сквозь эту ватную невесомость, к метнулась темно-рыжая тень и ударила — всем весом и лапами, с выпущенными когтями, которые почти сорвали все мясо с лица бывшего ученого. Конечно, мгновенная регенерация — это большое подспорье в бою, но когда твой лоб кровавым лоскутом навис на глаза, воевать не особо сподручно. К тому же Лютый вцепился в Валерия, повис на нем и драл, драл, драл лапами, норвя при этом достать зубами до шеи. Этого мгновения мне хватило, чтобы отбросить чемодан с бесполезным автоматом и вскочить на ноги, выхватываясь бритву, Я даже успел рвануться вперед и более чем в половину сократить расстояние между мной и Валерием. Но на этом мои успехи закончились. Грозоглазый махнул стальной рукой и легко отбросил от себя Лютика, словно тот был плюшевой игрушкой. Жалобно вявкнув, Мудан пролетел через весь зал и со страшной силой Ударился об колонну. Я прям почувствовал, как в его теле что-то хрустнуло перед тем, как оно безвольно шлепнулось на пол. Но я уже не смотрел в ту сторону. Я летел вперед, чтобы одним ударом сверкающего ножа рассечь чудовище от плеча до пояса. Но однако ничего у меня не вышло. Мне оставалось от силы параметров до цели, как я вдруг словно провалился в мягкую, упругую взвесь, похожую на неимоверно плотный и абсолютно прозрачный кисель. И завис в нем, словно муха в меду, наблюдая, как бритва, вырванная из моей руки неведомой силой, медленно уплывает от меня вверх, прямо по воздуху. Валерий второй рукой провел по изуродованному лицу, и клочья разорванного мяса попадали на пол, словно отмершая, ненужная шелуха. Лицо монстра было страшно. На том месте, где несколько мгновений назад была кожа, теперь местами проглядывал на удивление белый череп, поцарапанный когтями лютого. Но крови не было. Было лишь нежно-розовое мясо, которое очень быстро, прямо на глазах затягивало раны. — Впечатляет, ты, правда! — прошипел Валерий ртом, на котором еще не успели вырасти губы. «Теперь понимаешь, в чем разница между мной и тобой. Хоть ты и отличаешься, меченосец, в лучшую сторону от обычного биомусора, населяющего эту планету, но ты все равно остаешься жалким двуногим мясом, куклой, которой я могу играть, как и мне заблагорассудится. На кого ты поднял руку, человек?» Кому ты посмел сопротивляться? Кстати, знаешь, почему ты еще жив? Потому что мне нужно твое оружие, которое признаться лучше того меча, который ты потерял. Скоро эта планета станет моей, и мне будут нужны другие вселенные розы миров, в которые даже я не смогу проникнуть без специального инструмента. Так что давай, говори, что там нужно сказать, типа «Дарю свою бритву старому другу Валерию. Скажи, и умрешь быстро и безболезненно. Мой нож, возмущенно посверкивая клинком, висел в нескольких сантиметрах от руки монстра, картинно поднятый кверху. «Но! Да пошел ты, урод!» Прохрипел я с трудом, ворочая языком. Валерий явно восстанавливал контроль над моим мозгом, но, видимо, быстро это у него сейчас не получалось, все-таки столь скоростная регенерация, по-любому, отнимает силы. Но я чувствовал, как настойчивый щупальцов вновь мягко ощупывает мой мозг, словно подыскивая наиболее удобное место для внедрения. На месте губ монстра пока что были лишь заготовки, бесформенные куски мяса, лишенной кожи которые сейчас растянулись в подобие жуткой кровавой улыбки. «Да, я урод!» — прошипело чудовище. Видимо, ментальное общение сейчас требовало больше сил, чем ворочение языком. «Да я всегда им был. Хилым уродом, с переразвитым мозгом. И я всегда ненавидел людей. Тебя возненавидела особенно». С первых минут, как увидел там, в тюрьме, меченосца, избранного судьбой, которому от рождения дана сила и способности, превосходящие обычные, человеческие. Но я был умнее и тебя, и того гитариста, кому по глупой случайности достался древний артефак Сетха. И он начал готовить из тебя инструмент. Отмычку которые откроют для меня и двери тюрьмы, и возможность превзойти самых сильных людей планеты. Ты хорошо справился со своей задачей, отмычка, и сейчас мне лишь осталось открыть тобой последний замок, отделяющий меня от господства над розой миров». Он говорил, а я наблюдал, как вновь разгораются неистовым пламенем его глаза и чувствовал, как прозрачная субстанция, сковывающая мое тело медленно и неумолимо, подтаскивает меня к этим глазам. Щупальца в моей голове крепли, обретали прежнюю силу. Я почувствовал, как они внедряются в мой мозг, подбираются к нервным центрам, контролирующим речевой аппарат. И понял еще немного, и мои губы с языком произнесут необходимые слова помимо моей воли. Но пока это были еще мои мозги, в которых, словно муха в паутине не билась мысль, которую я никак не мог поймать за прозрачные крылья. Простая мысль. Что-то же он говорил, этот урод, насчет того, что он изменился. Глаза покраснели от постоянного разогретого мозга, ногти улучшились от ускоренного обмена веществ, силы слегка прибавились. К тулху его ногти и силу глаза... Красные глаза, разогретые мозгами, плавящимися от невиданной силы, данной артефактом, мозгами. — Сейчас ты просто скажешь что, что мне нужно, — продолжал монстр, чил смрадное дыхание я уже ощущал на своем лице. — Скажешь, а потом я сломаю тебя, как ржавый ненужный ключ. Сломаю, выброшу и забуду. Потому что ты просто слабый, никчемный человек. Убийца без цели, без дома, без Родины. Он знал, что я не смогу причинить ему вреда. Что нет у меня такого оружия. Что он намного сильнее того чудовища, которому я когда-то вырвал глаз из глазницы. Ученый, сумевший выжать из древнего артефакта максимум. Маньяк, готовый зачистить от людей половину планеты. Лишь бы другая половина прислуживала ему. Чудовище, собравшееся стать владыкой Розы Миров. Что для него я? Всего лишь очередная кукла из дерьма и мяса, которых он себе понаделал десятки тысяч, за несколько часов превратив половину населения Москвы в армию послушных роботов. Просто человек, пусть даже с некоторыми необычными способностями. Например, со способностью рвануться изо всех сил, сунуть руку в карман, выдернуть ее оттуда вместе с ножом, умеющим открываться от зацепа вейвом за материю и со всей силы воткнуть его в красный глаз, прохрипев: «Да, я человек! Так получи от человека!» У стерета шестерки длиннющий клинок, за что он и получил свое прозвище. Шесть дюймов отличной стали. Последнее мое оружие, которое на этот раз оказалось неэффективным, хоть и пронзило голову Валерия почти насквозь, застряв в затылочной кости».